Глава двадцать третья Лена распахнула сундуки и принялась доставать из них шелковые да парчевые наряды, отороченные золотым шитьем. Смеясь, мы стали наряжаться да перед зеркалом крутиться. Что не говори о девичьей радости всегда одни, покрасоваться перед зеркалом. Жаль, яга смартфон забрала, а то можно было фотосессию устроить, а потом запастить и кучу лайков набрать. Правда, все бы решили, что мы в ателье каком-то наряды взяли на прокат. Никто бы не поверил, что это настоящие царские одежды, да еще и сказочные. Пока у нас был показ моды дефиле в нарядах от лучших кутерье тридевятого царства, Святослав обыскался меня. Это стало понятно по взволнованному лицу служанки, ворвавшейся к нам. «Царевич Святослав, видеть вас изволит, сударыня!» Служанка поклонилась мне. «Сударыня!» — лихо это она меня окрестила. «Ну, раз изволит видеть, то пойдем». Я глянула на Лену. «Ты пойдешь?» «Конечно! Чего мне здесь одной сидеть?» И тут закрутилась трапеза, недовольство царя, настойчивость святослава, коварные взгляды яги в мой адрес. Лена все время была рядом и всячески урезонивала ягу. Заодно царю мило улыбалась, чтобы он на меня косо не смотрел. Так до вечера день и пролетел. Периодически царь сбрыкивал и желал то меня, то ягу в темницу запрятать. Соловей-разбойник тут же грозил эскалаться и обещал разнести царские палаты свистом, как соломенный домик ниф -нифа. А затем стращал санкциями. Дескать, засядет на большой дороге, ведущей к Ясеньграду, и всех купцов грабить будет. После таких слов я бы его на виселицу отправила. Но царь лишь махнул рукой, мол, будь что будет, и оставил меня в покое. «Когда чары любовные падут?» перевел он суровый взгляд на Ягу. «Уже к ночи!» но ее голос прозвучал не слишком уверенно. Зато я поняла, что всей этой Кутерьми здоровой недолго осталось во дворце витать. Так что вскоре выясню, насколько мне нравится Святослав, а я ему. А то ягочары насылает на всех подряд. Тут уж не разобраться, что реально чувствуешь. Любовь голову кружит так, что укладывает на лопатки. Заодно посмотрим, что у Мирослава с Леной будет. А то, может, через пару часов придется подругу спасать от нелюбимого. Авантюра с любовными чарами накрыла нас всех. Надеюсь, что хоть яга не сама колдовалась, А то получится, что соловей-разбойник опять останется неудел. Жалко мужика. Вечер нагрянул как-то неожиданно. Столько во дворце было диковинного, что я даже позабыла о времени. За окном потемнело, в палатах зажгли свечи, а Святослав потянул меня в сад. Я доверчиво и радостно пошла с ним. Не терпелось снова ощутить сладость его губ. Он усадил меня на скамейку под ясенем и притянул за талию. Я простодушно поддалась его обаянию. Ткнулась носом в шею, чтобы ощутить тот самый запах, который приворожил меня. Но от Святослава пахло чужаком. Совсем не так, как от ночного гостя. Я напряглась и отстранилась. Только сейчас до меня дошло, что это не тот мужчина, который целовал меня в конюшне. Или любовные чары развеялись. Впрочем, какая разница? Я осознала, что Святослав мне не нужен. Не слишком церемоний с царевичем я поспешно оттолкнула его. — Что ты буйствуешь, красавица? — затянул Святослав, раздражая меня своим говором. — Аль, не люб я тебе, любавушка. — Не люб, — выдохнула я, раздувая ноздри. — Хоть он царевич, но не стану я ради его статуса строить из себя влюбленную дурочку. Даже подумать страшно, что я могла спутать этого парня с тем, который приходил ко мне ночью. — Видимо, в темноте мое обоняние лучше улавливало запахи. Иначе как объяснить, что я только сейчас почувствовала, что рядом чужак? Не ошиблась я тогда с именем. Мой избранник представился Святогором. Аль, обидел я тебя чем, красавица. Он все еще был обходителен, будто не понял, что его послали. Впрочем, он, царевич, и прецедентов еще не было. Все ему оказывали лишь знаки внимания и млели под его взглядом. А тут вот я сыскалась, ершистая да категоричная. Нет, не обидел, пошла я на мировую ради приличия. А то потом скажут, что понаехали. Проходам местным не дают, дохомят да Не виноват, царевич, что я влюбилась не весь в кого, которого не видела, а лишь только слышала. Как я могла подумать, что Святослав и есть мой ночной визитер? Хотела в это поверить, вот и поверила. А по сути и голос не тот, и запах не тот, да и вообще все не то. Сердце не колыхнулось. «Пойдемте в палаты», — предложила я, чтобы не провоцировать царевича на любовные подвиги. «Еще чего доброго целоваться надумает, а мне придется его по щеке бить. Не хотелось бы, а то потом инкриминируют мне покушение на царственную особу. В итоге вздернут на виселице. А чего бы не вздернуть? Была бы шея, а веревка найдется». Святослав скрипнул зубами. «Видимо, не привык к отказам». Ну что ж, всегда бывает первый раз. Удивительно, но он и сам не сильно настаивал на нашем сближении. Видимо, колдовство египа истрепалось да выветрилось. Святослав поднялся и пошел в палаты. Уже вернулись? Царь будто поджидал нас. Батюшка, что тут делает эта самозванка? Голос Святослава выдал еле сдерживаемый гнев. Ну, наконец-то! — обрадовался царь. Пали чары! Что за чары? — нахмурился Святослав. — Какие чары? Царь сделал вид, будто не говорил про чары. — Иди, сынок, я разберусь с самозванкой. Не успел царевич уйти, как царь коварно глянул на меня и крикнул. — Стража! В темницу ее!